Тани он велел называть его «дядей авто». От похода в Эрмитаж и театры отказался. Альбом с девочками просмотрел с интересом, но от их услуг тоже отказался. Зато с удовольствием прогулялся с Таней по островам, подернутым первой нежной зеленью, обедал и ужинал он на ранчо. На второй вечер, когда они остались в гостиной одни, Он накрыл руку Тани своей большой волосатой ладонью и выразительно посмотрел в глаза. Таня приготовилась дать вежливый отпор, но по интонациям дядей Авто поняла, что дело тут совсем в другом. — Знаешь, девочка, — сказал он, — моя дочь Нино вышла замуж за Мингрела, рыжего как пламя и подарила мне внучку Катеван, по-русски Катя. Ты, девочка, очень похожа на мою Катю. Когда я тебя увидел здесь, мое старое сердце заныло. Я не понимаю. Объясни мне, ты жена Вадима? Нет. Ты любишь его? Нет, я у него работаю. Извини, но разве это... — Работа для хорошей девушки. Тебе нужно найти порядочного, надежного человека, выйти за него замуж и подарить ему много красивых и умных детей. В голосе дяди Авто была какая-то магическая сила, которой Таня не могла противостоять. У нее язык не поворачивался сказать этому старому прохвосту, что это не его ума дело У меня есть жених, — тихо сказала она. Это очень хороший человек. Если он хороший человек, зачем он мирится, что ты здесь? Зачем не берет тебя? Он не знает, что я здесь работаю. И вообще, дядя Авто, я не понимаю, чем так плоха моя работа. Я то же самое делала на каникулах в Интуристе. А когда получу диплом, наверное, уйду туда совсем. Уверяю вас, я не ложусь под гостей. Это в мои обязанности не входит. Мне жалко тебя, девочка. Таня обозлилась. И как смеет этот жирный варюга жалеть ее? Но виду не подала. Дядя Авто с грустью посмотрел на нее и переменил тему разговора. Он так интересно рассказывал про старый Тбилиси, что Таня уже через две минуты совершенно забыла про свою злость. Утром, когда дядя авто еще спал, Джабраил задал Тане особенно крепкий душ Шарко и уже на самом исходе процедуры сказал «Сегодня в город не едешь». Хозяин звонил. Он ждет вас, авто, на пикник часам к девенадцати. Повезешь его к озеру. Сразу за озером свернешь налево, на проселок. Проедешь километра два. Я там буду ждать. «Почему не едешь с нами? Я пораньше поеду». Шашлык готовить надо. Утро было теплое и ясное, с обещанием погожего почти летнего дня. Таня с удовольствием попила кофейку и позволила себе побездельничать в ожидании пробуждения дяди Авто. Шаров время от времени устраивал такие завтраки на траве, подбирая какое-нибудь живописное местечко. Там всегда бывало весело, а шашлыков, равных тем, которые на таких пикниках мастерил Джабраил вероятно, не существовало в природе. Дядя Авто проснулся не в очень хорошем настроении, ломила спина, давала о себе знать много испытавшая печень, но, глядя на розовое, оживленное лицо Тани, слушая ее веселый голос, рассказывающий об ожидающих их умопомрачительных шашлыках на лоне весенней природы, и сам постепенно приободрился, помолодел и принялся рассказывать, о традициях шашлычного стола. Он продолжал и сидя рядом с Таней в желтых «Жигулях». Промчавшись по шоссе, они сразу за озером свернули на глухой переулок. Проехав по ухабам километра три, Таня с облегчением увидела на обочине темную фигуру Джабраила. — Вот и Джаба, — сказала она дяде авто. — Дальше, наверное, пойдем пешком. Она притормозила возле неподвижного Джабраила. Дядя Авто по годам проворно выбрался из машины, обошел ее спереди и, повернувшись к Джабраилу спиной, галантно нагнулся перед Таниной дверцей, намереваясь распахнуть. Она не успела даже взяться за ручку. В секунду лицо дяди Авто страшно перекосилось, побагровело. Руки его стремительно взметнулись к горлу, он выгнулся, отпустив дверцу и, отступив на шаг от машины, этот стоп-кадр будет стоять перед глазами Тани до конца дней. Дядя Авто, в последнюю секунду спинным мозгом почувствовавший опасность и успевший-таки просунуть пальцы под велосипедную цепь, которую накинул ему на шею забраил сведенное судорогой предельного усилия лицо Дзебраила. Мужчины стояли совершенно неподвижно, вжимаясь в землю ногами, чтобы не потерять равновесие. Вся сила рук Дзебраила шла на то, чтобы сжимать цепь, а авто не мог вытащить из-под цепи свои руки, иначе тут же был бы задушен. Глаза обоих выкатывались из орбит. Слабо понимая происходящее, она дернула за руку, чтобы бежать от этих застывших лиц, потыкала, всхлипывая, открыть не сумела, обмякла и в полной безысходности от того, что деваться некуда, нашарила под водительским сиденьем монтировку, на ватных ногах переползла к незащелкнутой правой дверце, обреченно, словно себя гнала на казнь, по следам дяди авто обошла капот и обрушила монтировку на голову старика, а гори все синим пламенем. Он рухнул, словно подкошенный, Джабраил на мгновение выпустил цепь, чтобы не упасть рядом с авто, пошевелил занемевшими пальцами, наклонился и уже беспрепятственно... Сдавил цепью шею авто. Тот дернулся и замер. Лицо его мгновенно почернело, Изо рта вывалился толстый язык. Джабраил отпустил цепь, выпрямился, Посмотрел на лежащего авто, Снова нагнулся и, ухватив труп под плечи, Стащил с проселка. «За ноги бери!» — прохрипел он, обращаясь к Тане, которая замерла с монтировкой в руках. Яма близко. Таня, двигаясь как ропот, подошла и взялась за лодыжки авто. Вдвоем они оттащили покойника метров на пятнадцать в лес к свежевыкопанной яме, у края которой торчали из кучи земли две короткие саперные лопатки. Они сбросили авто в эту яму. «Помогай», — сказал Джабраил. Взявшись за лопатку. Быстро надо. Но она не могла. Едва успев добежать до кустов, она грохнулась на колени, зажимая рот от подступившей рвоты. Когда вернулась, вскопанный участок ничем не отличался от окружающей земли, не успевшей просохнуть после земли. Танины джинсы и высокие замшевые ботинки пришли в жуткое состояние. Лицо и руки были перепачканы землей и блевотиной. — Иди, — сказал Забраил, — оботрись какой-нибудь тряпочкой в машине и поезжай. Я следы уберу. Таня безмолвно пошла к проселку, села в машину и поехала на ранчо. Оставив машину возле ворот, она ворвалась в дом, чуть не сбив с ног. Открывшую ей дверь женщину взлетела по лестнице к себе в спальню, и, как была, рухнула поперек кровати перепачков белоснежное покрывало. Тело ее несколько раз дернулось в рыданиях, а потом она то ли потеряла сознание, то ли заснула. Она не знала, сколько времени провела в забытии. За окном был еще день, теплый, почти летний. Она с омерзением скинула с себя грязные ботинки, джинсы, свитерок и в одном белье устремилась в душ. По дороге ей никто не встретился. Отмывалась она долго, тщательно, горячей водой и мылом. Когда, наконец, вышла и стала вытираться, сообразила, что переодеться ей не во что. Она распахнула особый шкафчик после некоторого раздумья, Остановилась на богато расшитом халате турецкого султана. Закрывая дверцу, она отчетливо поняла, что больше никогда не раскроет этот шкафчик. Сегодня перевернута еще одна страница жизни. Поднявшись на второй этаж, она услышала приглушенные голоса, доносящиеся из-за чуть приоткрытой двери в конце коридора из кабинета Шарова. Таня влетела в кабинет мимо стоящего забраила прямо к письменному столу, перегнулась через стол и влепила Шарову оглушительную пощечину. Голова его дернулась, но он тут же вернул ее в исходное положение и, скорбно улыбнувшись, подставил Тане другую щеку. — Бей, — сказал он. — Ты имеешь право. Занесенная рука Тани остановилась на полпути. «Джабочка — Джабочка, — сказал Шаров. Придержи-ка ее, только нежненько. Джабраил подошел к Тане сзади и заключил ее в железное объятие. — Выслушай меня, — сказал Шаров. Так было надо. Получилось так, что или он, или я пришлось идти на крайние меры. Ты не представляешь, кто такой оказался этот авто. — Да насрать мне на вашего авто! — взорвалась Таня. — Делайте с ним, что хотите. Зачем вы меня-то за болвана в эти игры посадили? Шаров переглянулся с Джабраилом. — Понимаешь, так тоже было надо, — сказал Шаров. — Если бы мы тебе рассказали, авто определенно заподозрил бы неладное. Нюх у него был собачий. — А ты — Ах, какой молодец! — А вы, два козла вонючих, — с жаром сказала Таня, — очень может быть. А вот тебе надо отдохнуть. Хорошо отдохнуть. Джабочка, открой-ка ей ручку до локтя. Шаров встал, подошел к тумбочке, достал оттуда железную коробку и извлек из нее полиэтиленовый шприц и ампулу с темно-красной жидкостью. Таня забилась в руках Джабраила, но тот держал крепко. Пальцы Шарова нащупали вену на локтевом изгибе и ловко ввели шприц. Таня перестала сопротивляться. — Это... это яд! — упавшим голосом спросила она. Шаров улыбнулся. — Танечка, ты нас за каких-то негодяев держишь. Ты погоди. Сейчас тебе будет так хорошо. И действительно секунд через десять комната наклонилась и нежно-нежно отплыла куда-то вдаль. К Тане приблизился висящий над столом Шарова пейзаж с лесной дорогой. Она воспарила над своим телом и плавно опустилась на теплую мягкую дорогу. Над ней шумели вековые дубы, играя тенями листьев на ее прохладной коже. Она сделала один легкий шаг, другой, потом обернулась и посмотрела вверх. Половину неба занимало колеблющееся в дымке лицо Шарова. Папик, блаженно, — простонала она, — я тебя люблю, ты убил меня. Джабраил растерянно сжимал в руках обмякшее тело Тани. — Джабочка, отнеси ее, пожалуйста, на кроватку, — сказал Шаров. — Пусть девочка отдохнет хорошенько, я с ней потом поговорю. Таня проспала двое суток. Когда она открыла глаза, у изголовья сидел Шаров и нежно держал ее за руку. — Проснулась, хорошая моя, — спросил он. — Он поднес к ее губам стакан с какой-то мутной жидкостью. — Не очень вкусно, но надо выпить, — сказал он. Таня послушно выпила горьковатую, но не такую уж противную жидкость. Почти мгновенно с глаз ее сошла пелена. Сознание сделалось ясным и чрезвычайно активным. Она приподнялась и села. — Ты сделала для меня больше, чем можешь представить себе, — сказал Шаров. — Я твой должник. Как минимум ты заслужила хорошую премию и длинный отпуск. — Вот сказал он, протягивая ей конверт. Таня раскрыла конверт. В нем лежала нераспечатанная пачка денег, заграничный паспорт на ее имя, билет на самолет до Одессы и путевка в круиз Одесса-Ленинград вокруг Европы. «Теплоход отходит 28 мая», — сказал Шаров. «Варна, Стамбул, Афины». Неаполь, Рим, Мальта, Марсель, Барселона, Лиссабон, Гавр, Париж, Гавр, Лондон, Копенгаген, Гамбург, Стокгольм, Хельсинки, Ленинград. Всего 24 дня. Придется тебе сдавать сессию досрочно. Впрочем, у тебя почти месяц на подготовку. Потом можешь отдыхать на свое усмотрение. Раньше 15 августа я тебя не жду а это твои отпускные. Он протянул ей еще одну пачку. Таня положила деньги и все остальное на подушку, выпрыгнула из постели и закружилась, по комнате увлекая за собой Шарова. — Папик, хочу шампанского! — смеясь, заявила она. Что ж, прошу в гостиную, потом переодевайся, собирай вещички, и Джаба отвезет тебя к матери. Поживешь пока дома. Так надо, так надо. Пошли пить шампанское.